С утра мы сели в самолёт и полетели аж в Магадан. «Можно мне в фотосалон «Заря» посетить?» — попросил я. «Там порнограф глухонемой из Одессы работает и справляется». «Первый охотничий трофей?» — улыбнулся дед. «Немножко ностальгии», — подтвердил я. «Насколько забогатели наши нелегалы?» — До личного острова пока не доросли, — развел он руками, — но уже заметны и обрастают связями. — Рекомендую прибегнуть к опыту англосаксов по подсаживанию китайских товарищей на опиум, — предложил я, — на качественно новом и циничном уровне. Могут ли наши ученые запихнуть таблеточный морфий в оболочку, обеспечивающую пролонгированное действие? — — Не знаю, — покачал головой дед. — Ну, а задачу продолжай. Оболочке нужно торговое название. Я бы предложил типа продолжительный. Очень хорошо будет смотреться на упаковке. Зацени с точки зрения потребителя. Страшный сульфат морфина пролонгированного действия или загадочное и совершенно не сочетающееся с антинаркотической пропагандой МС «Контин». Кровь и из нужно так сделать и запатентовать на нерегала, причем такого, чтобы к нам его притянуть не смог никто и никогда. Потому что не отмоемся, — продолжил я. С этим патентом нужно отправить товарища какой-нибудь не очень большой, но очень амбициозной фармкомпании. Желательно, чтобы ее владельцами были евреи по очевидным причинам. Дед ухмыльнулся и кивнул, понимает. Еще желательно, чтобы стоящие во главе люди имели медицинское, хотя бы в области психологии, образования, и имели в своей репутации свидетельствующие о повышенном гуманизме моменты. Например, хорошо подойдет кто-то из тех, кто лоббировал замену электрошока и лоботомии медикаментозным лечением. — Погоди, — прервал меня дед. Обернулся на сидящих в салоне товарищей, призвав, призвав к нам дядю с блокнотом и ручкой. Продолжаю, велел он. Просто еще один опиоидный препарат на рынке, и это такое, у американцев они есть. И их назначают очень больным людям, как в принципе и должно быть. Но мы сделаем круче. Начав агрессивную кампанию в СМИ под условным названием и основным лозунгом «Боль», Главный бич человечества. «Боль — это симптом», — проявил взрывомыслядет. «Конечно», — подтвердил я. «Самый яркий, неприятный и очевидный симптом. А когда симптом очевиден самому больному, то, что его нейтрализует, считается реально эффективным». Наша задача – отделить болевой симптом от того, что его вызывает, оформив во что-то вроде отдельного, требующего медикаментозного лечения, как бы заболевания. Компания должна быть масштабной, подкрепленной со всех сторон. Нужна потешная международная ассоциация по изучению боли со штаб-квартиры в Америке и основать ее должен американский гражданин. Нужно навести связи с администрацией здравоохранения ветеранов. Эта организация давно есть, а сейчас, когда Вьетнам кончился, на родину вернутся сотни тысяч людей с нормальными и душевными ранами. Гнусно, но упыри в Вашингтоне могут очень помочь инициативе, итогом которой станет превращение травмированных и потенциально проблемных ветеранов в сидящих на аптечных опятах овощей. они ведь не наркоманы они просто лечат боль понравится канализировать отработанный материал американцы любят кивнул дед международная организация при поддержке администрации здравоохранения ветеранов должна будет сделать самое важное к четырем общепринятым жизненно важным показателям температура тела давление пульс и частота дыхания нужно добавить пятый Боль. Это позволит нам вывести опиоидные болеутоляющие как бы в отдельную категорию – препараты для лечения боли. Именно так наши ручные фармакологи будут позиционировать долгоиграющий морфий. Пока идет накачка через СМИ, нужно организовывать семинары и банкеты для семейных врачей. Рассказываем об ужасах боли и том, что медицина, вообще-то, призвана улучшать качество жизни людей. — Спасать жизни и здоровье, — поправил Дед. — У вас очень консервативная точка зрения, мистер Андропов, — удрученно покачал головой. — У моей жены болит спина, но ни один доктор не смог обнаружить причину страданий моей ненаглядной. Вы предлагаете оставить все как есть, хотя существует чудо-препарат, способный исцелить боль. — Понял, — хрюкнул дед. — Это у нас план на первую пятилетку. Наши фармакологи посмотрят на продажи, оценят потенциал и неизбежно придут к выводу о том, что морфий – штука старая, всем знакомая. А потому имеет немало коммерческих ограничителей. Выход – разработать новый опиат, покруче, не настолько зарегулированный и обладающий испорченной проклятыми наркоманами морфинистами репутацией. Они его сделают, пойдут к прикормленному товарищу из управления по контролю за продуктами питания и лекарствами, и он нарисует новинки заключения о том, что препарат не вызывает зависимости и передозировок. Что, конечно, будет враньем, но когда дело дойдет до суда, пройдет много лет. И в США к тому времени развернется самая настоящая опиоидная эпидемия. Таблетки дорогие, а уличное дерьмо дешевое, и к нему приобщаться даже те люди, которые в нормальных условиях держались бы от наркотиков подальше, например, белые воротнички. Таблетки ведь им выписал добрый семейный доктор. Эти таблетки одобрены государством, а значит, совершенно безопасны. А когда он окажется на улице в обоссанных штанах и со шприцем в гнилой вене, будет уже слишком поздно. — И фармкомпанию прикроют, — предположил дед. — Нужно учитывать специфичность судебной системы врага, — покачал головой. — Зависимость — понятие растяжимое, юридически мутное. Приосанившись, положил ногу на ногу и изобразил оправдывающегося корпората. — Называя наших пациентов зависимыми, Ваша честь, вы правы только отчасти. Они не зависят от препарата, они зависят от лечения боли. Почему вы так хотите обречь добрых американских граждан на ужасные страдания, лишив их нашей продукции? Андропов вздохнул. И откуда в тебе столько цинизма? Мой духовный наставник, Остап Бендер, сослался я на классику. Теперь с передозировками, которые неизбежно будут, здесь нам на помощь придет предусмотрительно оформленный прецедент. Нужно найти самого пропащего наркомана в Америке и с иглы пересадить его на таблетки. У него же толерантность развел руками. А значит, таблетки он сможет жрать горстями, что мы и зафиксируем на бумагах. Вот смотрите, мистер Джонсон поедает полкило таблеток в неделю, однако жив и здоров, а значит, наш препарат абсолютно безопасен с этой точки зрения». Андропов поджал губы и у укоризненно покачал на меня головой. «Осуждает». «Вся компания будет сопровождаться воплями. Эти таблетки убили моего сына, дочку, и разрушили семью!» — кивнул я. «Мы обрекаем миллионы людей на животное, мучительное существование и бесславную смерть». Но парадокс в том... что капиталисты от фармацевтики и сами до такого однажды дойдут, потому что на пролетариев им насрать. Если капиталистам насрать, почему нам должно быть и не? Выход прост. Свергайте прогнившие элиты и присоединяйтесь к соцлагерю. Не можете, пожал пришами, нафиг вы такие нужны? Не сомневайся и не рефлексируй. Оставь муки совести мне, автору этой инициативы. «Не сдержишь ты сейчас, — делаю я в свое время, — заодно масштабировав на совсем людоедские вещи. Например, гормональные препараты для смены пола, подкрепив это по популяризации этой самой смены пола. Капиталистам понравится. На горизонте будет маячить новый технологический рынок, и население придется сокращать всеми подручными способами». «Все, — записал». Спросил дед секретаря. Э, все, Юрий Владимирович, стараясь на меня не смотреть, и я его хорошо понимаю, ответил тут. Не все, влез я. Актуальные экономического момента тезисы для прикормленных журналюк запишите, пожалуйста. После гражданской войны получилось так, что сельскохозяйственные штаты кормили штаты промышленные. Но когда у фермеров начались проблемы, промышленные элиты положили на них большой и толстый. Так ли сельскохозяйственным штатам нужно быть в одной стране с северными жадинами? — Пойдет, — оценил деда Юра. — Чудак человек. Опиоидная эпидемия ему противно, а форс гражданской войны пойдет. Второе. Нужно поиграть цифрами и высчитать среднюю стоимость ликвидации одного коммунистического вьетнамского солдата. Насчитать нужно не меньше сотни тысяч долларов, чтобы народ впечатлился. Все, уточнил Андропов. Неа! Покачал головой. Подкинем проблем датчанам, просто потому что я придумал блистательнейшую хуцпу, которую грех не использовать. На острове Гренландии живет коренное население, инуиты. Среди них нужно отыскать пяток бесплотных дам, которые дадут интервью о том, как сильно хотят иметь детей, но в свое время они посетили датских врачей, которые тайком их стерилизовали, как и многих других инуитов. Цель — не давать коренному населению плодиться, выдавливая с острова понаехавших датчан. Полнейшая дичь. Оценил дед, зачем? А просто развел руками. Потому что можем. Ложечки однажды, может, и найдутся, но осадочки, осадочек останется. С нами же как? Вбрасывают придурочные тезисы, а мы оправдываемся. Оправдываешься виноват и слаб. Нужно время от времени делать так, чтобы оправдываться приходил всем. Можно и масштабировать. Например, с бесплодными ирландцами, коренным населением Канады. А главное, с нашими добрыми друзьями-афроамериканцами. Пока все. Дед кивком отослал секретаря, и я спросил. Э, кстати, о неграх. Как погода в Нигерии? Там уже много лет гражданская война идет. С миллионами погибших как в боевых действиях, так и от сопутствующих таким штукам голода. — Жалко. — Почти все, — ответил дед. — За неделю, думаю, сепаратистов дожмут и объявят единую неделимую Нигерию. «Пионер -лагерь обломится — Пионеры лагеря обломятся, — Спросил я о главном. Не обломится, покачал головой дед. — Неспокойно там и разруха. — Куда ни ткни, везде разруха и неспокойствие, — вздохнул я. — С людоедом дружишь? — Бакаса, — хмыкнул Андропов. «Нам с готовящимися к коронации императорами не по пути. Уступили это чудо французам. Они, представь, про гастрономические пристрастия Бакаса не знают. Вон на днях в Париж поедет с президентом Помпидола обызаться. Папочки с фотографиями и интервью с поварами уже готовы. На второй день визита выкатим. В Африке правители меняются часто и неожиданно. И царь... однажды придет к нам не за деньгами, а влиться в дружную семью социалистических народов.